Глава 49. Одри. «Может, ты знаешь какое-нибудь заклинание?» – спрашиваю я Сару. «Какой толк от моей силы, если я не могу ей пользоваться?» «Я что, похожа на ведьму?» «Иногда? Да. Честно признаюсь я и тут же жалею о сказанном. Надо лучше следить за словами. Мы все-таки заперты. Но кроме ненавистного взгляда мне ничего не достается». Я закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться на ощущениях. «Эй!» – окликает старший Аторн. «Я ведь тебе уже говорила, что ты как бомба. Не вздумай ничего предпринимать. Взорвешь здание и нас всех вместе с ним». «Я просто медитирую. Тщательно копаюсь в воспоминаниях. Одно то заклинание у меня точно получилось. Потестас Игнис». Шепотом произношу я, желая увидеть на ладони огонек. Медитируешь, значит? Забыла, какой у меня слух. Открываю один глаз, но ладонь пустая и в камере тоже не намека на огонь. Взвывает пожарная сирена, и с потолка начинает литься вода. Что-то все-таки горит, ухмыляюсь я, глядя на Сару. Люди в халатах закидывают Стивена обратно в клетку и бегом покидают подвал. Не знаю, как нам поможет вся эта ситуация, но я довольна, что в очередной раз подтвердила наличие магических сил. «Одри!» – в подвале появляется мама. Она открывает две клетки, оставив Стивена в заперти. В остальных пусто. Видимо, они не держат подопытных в запасе. «А его?» – спрашиваю я. Он сейчас опасен, неизвестно, как на него подействует сыворотка. Становится противно, что она в этом участвует. Сара крепко прижимает Хелен и начинает двигаться к выходу, но возвращаются двое мужчин. Теперь, стоя лицом к лицу, я могу рассмотреть их получше. Один из них – широкоплечий амбал, лысый, метра два ростом. В голове с бешеной скоростью проносятся кадры. Пытаюсь вспомнить. Где я его видела? Ну, конечно. Если одеть его в костюм... Охранник в клубе. Второй пониже и более худой, с коротким черным ежиком на голове и шрамом на всю левую часть лица. Его я вижу впервые. Псевдоврачи наступают, оттесняя нас в лабораторию. Сара одна с ними справится? Не стыдно тебе, Фелиция, своих же подставлять? Начиная там бал. Она моя дочь, Брент. Ну, мистер Уэс наверняка бы ее выпустил. К чему весь цирк? Ты же понимаешь, — присоединяется второй, — что теперь у вас нет шанса. Мы входим в лабораторию, а Сара остается в коридоре, загораживая нас собой. Это мы еще посмотрим. Тот, что повыше, ехидно ухмыляется и обнажает свои клыки. Что ж, посмотрим». Бренд пытается схватить Сару за голову своей большой ладонью, но она молниеносно ускользает. Тогда мужчина наносит удар кулаком, но снова промахивается. Он скрипит зубами и начинает действовать быстрее, стараясь опередить вампиршу и предугадать ее траекторию. Узкое пространство не дает второму сотруднику обойти их, чтобы подобраться к нам. Осматриваюсь, Пара кушеток с металлическими оковами, капельница с пустыми пакетами, столик с инструментами, что-то вроде холодильника. На кушетках видны следы от ногтей. Кто-то отчаянно пытался вырваться. Столик с вмятиной. На дверце холодильника тоже следы борьбы. Никто здесь не заботится о внешнем виде помещения, ведь сюда попадают лишь приближенные к Уэсту. Попадают, чтобы мучить других. Сара отталкивается сбоку и впечатывает амбала в противоположную стену. Штукатурка сыпется на пол, поднимая в воздух серое облако пыли, но в контакте с водой оно тут же превращается в грязь и стремится обратно вниз. Вампир, наблюдавший за ними, замечает свободную лазейку и устремляется к нам. Не успеваю понять, в чем дело, как его руки обхватывают мою голову. «Стой!» Выкрикивает мама несвойственно высоким тоном. Старшая Торн отвлекается и пропускает удар. Она ударяется о кушетку, с грохотом падает на пол. Пальцы вампира плотно лежат у меня на лбу и подбородке. Едва не заикаясь, мама просит не делать этого. Моя голова поворачивается на пару сантиметров вправо. Попробовав вырваться, понимаю, что хватка каменная. Он травит ее. Повернув голову еще немного вправо, он наслаждается. «Скажешь маме что-нибудь на прощание?» В мгновение ока страх на лице моей матери сменяется гневом. Она срывает с шеи подвеску и направляет руки в нашу сторону. «Сентайр Долорем!» – произносит она каким-то неизвестным мне голосом, и я чувствую, что теперь свободно. В то же мгновение сзади доносится вопль. Отскакиваю к маме и оборачиваюсь. Присев на мокром полу и схватившись за голову, вампир корчится от боли. Ах ты! Но Брэнд не успевает договорить, так как Сара накидывается на него и вцепляется зубами в шею. Он кричит еще пуще напарника и пытается сбросить вампиршу. С размаху ударяется спиной о стену, придавив с собой блондинку. Женщина рычит, пытаясь отодвинуть от себя амбала. Он превосходит в весовой категории и пользуется этим, вдавливая Сару все сильнее. Мы с Хелен незаметно для себя встали рядом, наблюдая за происходящим. Обе шокированы и бесполезны. Мама полностью сосредоточена на своей цели и не отводит от него глаз. Хелен хватает со стола скальпель и уверенно направляется в сторону Брента. «Серьезно? Вот с этой булавкой?»